«Ну а сколько ты в лето выработаешь?» «Да вот с весны. На что корма дорогие были? Мы в Киев с товаром ездили. В Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились. И лошади сыты были, да и 15 рублёв денег привез. «Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было», сказал барин, снова обращаясь к старику. «Но мне кажется...» что можно бы другое занятие найти. Да и работа это такая, что ездит молодой, малый везде, всякий народ видит и сбаловаться может, прибавил он, повторяя слова Карпа. «Чем же нашему брату-мужику заниматься, как не извозом? возразил старик с своей кроткой улыбкой. «Съездишь хорошо, и сам сыт, и лошади сыты. А что насчет баловства?» Так они у меня, слава тебе Господи, не первый год ездят, да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видала, кроме доброго. Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома, и землей, и лугами. Как можно, ваше сиятельство! подхватил Илюшка с одушевлением. Уж мы с этим родились, все эти порядки нам известные, — Способное для нас дело, самое любезное дело ваше сиятельство, как нашему брату средой ездить. — А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли? — На новоселье еще не изволили быть, — сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, а вслед за ним вместе с стариком вошел и нихлюдов. Глава 17. Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой зипуна с лавки переднего угла и, улыбаясь, спросил. — Чем вас просить, ваше сиятельство? Изба была белая, с трубой, просторная, с палатями и нарами. Свежие осиновые бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели, новые лавки и палати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку на длинном шесте, привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок. Другая, плотная, краснощекая баба, хозяйка карпа, засучив выше локтя сильные, загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рибая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С палатей с любопытством поглядывали вниз на барина, белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда. Нехлюдову было радостно видеть это довольство, и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он краснее сел на лавку. — Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю, — сказал он. И покраснел еще больше. Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нихлюдов молчал, не зная, что сказать. Бабы тоже молчали. Старик кротко улыбался. Однако чего же я стыжусь? Точно я виноват в чем-нибудь, подумал Нихлюдов. От чего же мне не сделать предложение о ферме? «Какая глупость!» Однако он все молчал. «Что ж, батюшка Митрий Миколаевич, как насчет ребят-то прикажете?» сказал старик. «Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу», вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов. «Я знаешь, что тебе придумал. Купи ты со мной пополам». Рощу в казенном лесу, да еще землю. Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика. Как же ваше сиятельство? На какие же деньги покупать будем? перебил он барина. Да ведь небольшую рощу. Рублей в двести! заметил Нехлюдов. Старик сердито усмехнулся. Хм, хорошо, как бы были, от чего бы не купить сказал он. Разве у тебя уж этих денег нет? С упреком сказал барин. Ох, батюшка, ваше сиятельство, отвечал с грустью в голосе старик, оглядываясь к двери. Только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать. Да ведь есть у тебя деньги. Что же им так лежать? настаивал Нехлюдов. Старик вдруг пришел в сильное волнение. Глаза его засверкали, плечи стало подергивать. «Может, злые люди про меня сказали?» — заговорил он дрожащим голосом. «Так верите Богу!» — говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе. «Что вот лопни мои глаза!» «Провались я на сём месте, коли у меня что есть, окроме кроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо. Вы сами изволите знать, избу поставили». «Ну, хорошо, хорошо», — сказал барин, вставая с лавки. «Прощайте, хозяева». Глава восемнадцатая «Боже мой, боже мой!» — думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге. «Неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой?» тогда как я воображал, что раз, найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли. И он с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад к этой счастливой минуте. Рано-рано утром... Он встал прежде всех в доме и, мучительно волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всей прелестью неизвестного. Юное воображение его представляло ему сладострастный образ женщины. Ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило «не то» и заставляло его искать чего-то другого то неопытный пылкий ум его, возносясь все выше и выше в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило «не то» и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, Он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и Бог знает, каким путем ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением. Мысль, что любовь и добро. Есть истина счастье, и одна истина, и одно возможное счастье в мире. Высшее чувство не говорило не то. Он приподнялся и стал поверять эту мысль. «Оно! Оно так!» — говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения. Все явления жизни на вновь открытую ему казалось совершенно новую истину. «Какая глупость! Все то, что я знал, чему верил и что любил!» — говорил он сам себе. «Любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастье, — твердил он, улыбаясь и размахивая руками со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни, и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это — то, он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтобы быть счастливым», — думал он, и вся будущность его уже не отвлечённа, а в образах, в форме помещичьей жизни, живо рисовалась пред ним. Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности. Она готова. У него есть прямая обязанность. У него есть крестьяне. И какой отрадный... И благодарный труд представляется ему действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро. Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастья, я буду наслаждаться благодарностью их. Буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть этого? И кроме этого... В то же время думал он, кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастье семейной жизни? И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность. «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете». «Мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, с старухой-теткой. У нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение — добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели». Я делаю общие распоряжения, даю общие справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские. А она своей хорошенькой головкой в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет к несчастному мужику, по справедливости, не помощи, и везде утешает, помогает. Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю и крепко обнимаю ее» и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы. Глава девятнадцатая «Где эти мечты?» — думал теперь юноша, после своих посещений подходя к дому. Вот уже больше года, что я ищу счастье на этой дороге, и что же я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою, но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой. Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья. Я не испытал наслаждений, а уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? За что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? Образовались или развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше». А мне с каждым днем становится тяжело и тяжело. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность. Но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни. Подумал он, и ему почему-то вспоминалось, что соседи, как он слышал от няни, Называли его недорослем, что денег у него в конторе ничего уже не оставалось, что выдуманная им новая молотильная машина к общему смеху мужиков только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз при многочисленной публике пустили в ход в молотильном сарае что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг так же живо, как прежде представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещичьей жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит при одной свечке с своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять сряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, посылали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущности, которая ожидает их как совсем иначе представлялась будущность молодому студенту. Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и, несомненно, вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире, к славе. — Он уж идет и быстро идет по этой дороге, — подумал Нихлюдов про своего друга, — а я... Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых с различными просьбами, дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к действительности. Тут была и оборванная, и растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекора, будто бы хотевшего убить ее. Тут были два брата уж второй год деливший между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга. Тут был и небритый седой дворовый с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуясь на его беспутное поведение. Тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не работала». Тут была и эта больная баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным трепьем распухшую ногу. Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то Смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния прошел в свою комнату. Глава 20 В небольшой комнате, которую занимал Нихлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками, несколько таких же кресел.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 то он видит добрые голубые глаза Чуриса с нежностью, глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. Вот это любовь! — шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхланке, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее.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 подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных вазов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. На встречу обоза под гору шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги. А -а Ай! Громко ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой.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 И город Царьград с золотыми домами И белогрудыми чернобровыми турчанками, Куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше И видит внизу золотые города, облитые ярким сиянием, И синее небо с частыми звездами, И синее море с белыми парусами,